Глава 16. Горький горошек. Довезия утёсниковая. Значение — красивая внешность, дурной характер. Довезия — улицефолия. Все Штаты. Колючий кустарник с красно желтыми цветами необычайной красоты. Цветет летом, легко размножается из семян после скарификации. Семена могут храниться много лет. Растение не популярно у садоводов из-за колючек, но по той же причине облюбовано маленькими птицами, прячущимися от хищников в его ветвях. Элис стояла на веранде за домом и смотрела на вечернее небо, темневшее над цветочными полями. Она спрятала лицо в складке шарфа. В 26 лет грозы пугали ее не меньше, чем в 9. В феврале все в Торнфилде были на нервах. С северо запада налетали жаркие летние ураганные ветра, неся разрушения и грозясь уничтожить цветочные поля, теплицы и огород. Терпеть сухую жару и бушующие ветра дни напролет было невыносимо. Ураган вырошил пыль и пепел давно забытого прошлого, бередил старые раны, пробивался в сны и напоминал о покоившихся по углам нерассказанных историях и недочитанных книгах. Знойные ночи рождали кошмары. К середине февраля в Торнфилде не оставалось никого, кого бы не затронула жара. Для Элис же не было ничего хуже ветра, гулявшего в цветочных полях и призывавшего ее по имени. Неустойчивая погода будила воспоминания о роковом дне, когда она пошла в отцовский сарай. Она достала медальон из-под рабочей рубашки. Мать смотрела на нее с зернистой черно-белой фотографии. Элис до сих пор помнила цвет ее глаз. Он менялся на свету. Когда мама рассказывала сказки, ее глаза сияли. А когда работала в саду и раскладывала по карманам цветы, казались далекими и отстраненными. Глядя на цветочные поля, овиваемые перекрестными ветрами, Элис постучала ботинками друг от друга и отряхнула пыль. Она думала о том, что никогда не уедет из Торнфилда, где ее мама нашла приют и покой и научилась говорить на языке цветов. Тут ее родители встретились. И. Элис хотелось в это верить, любили друг друга какое-то время, как она любила Оги. Она инстинктивно оттеснила мысли о нем. Она не позволяла себе размышлять, как могла бы сложиться ее судьба, если бы в ту ночь она поступила иначе, если бы пошла за ним, не встретив его у реки, и если бы сама нашла способ добраться до долины роз. Если бы нашла его там, и вместе они придумали бы новый план. Если бы не училась за кухонным столом в Торнфилде в заочном колледже, а поступила в университет за границей, например, в Оксфорд. Она читала, что корпуса там построены из песчаника цвета мёда. Если бы в восемнадцать отказалась занять должность управляющей Торнфилдом, которую ей предложила Джун. Если бы никогда не зашла в отцовский сарай. Если бы мать ушла от отца и воспитала бы Элис в Торнфилде с Кэнди, Твик и Джун. И ее маленьким братиком или сестричкой. Если бы, если бы, если бы. Элис взглянула на часы. Накануне Джун и несколько цветочниц уехали на цветочные рынки в близлежащие городки и должны были вернуться к вечеру. Элиса ждала их, чтобы помочь разгрузить товар, но больше дожидаться не могла. Надо было успеть на почту до закрытия. После Рождества торговля оживилась, было много заказов с почтовой доставкой. Украшения Джун еще никогда не пользовались таким спросом. Элис прошлась по дому, остановилась у входной двери и надела окубру. У крыльца завивалась воронка охряной пыли. Элис осторожно открыла сетчатую дверь. «Пыльный демон», — прошептала она. Воронка взметнулась вверх, став в высоту и в ширину почти как человеческая фигура, затем рассеялась и разлетелась в стороны. Элис глухо выдохнула и напомнила себе, что на дворе февраль месяц, когда прошлое дует изо всех щелей и повсюду подстерегают призраки. Она забралась в грузовик и порадовалась тишине и покою. Бросила короткий взгляд на пассажирское сиденье, пожалев, что Гарри рядом нет. С его смертью в ее жизни образовалась огромная пустота, и она еще не свыклась с его отсутствием. Джун же это событие заставило топить горе в бутылке. Она уже не сдерживала себя и не таилась. Смерть Гарри была последним из череды событий, выбивших Джун из колеи. С возрастом она становилась все более раздражительной и срывалась из-за любой мелочи — прихода почтальона, внезапно налетевшего западного ветра или цветения мимозы. Порой Элис слышала, как бабушка бормотала под нос имя Клема. Она стала делать украшения лишь с теми цветами, что означали потерю и горе. Все чаще Джун смотрела в пустоту, видя перед собой что-то, чего не видела Элис. О чем она вспоминала? Неужели горе по Клему наконец ее настигло? Элис думала расспросить ее об этом но всякий раз решала, что лучше молчать. Молчание и цветы были красноречивее слов. Иногда она оставляла цветы на верстаке Джун. «Букетик лиловых сцевал. Я чувствую твою доброту». Джун отвечала, оставив у нее на подушке букет коллектазий. «Твой вид приятен всем». Элис сидела в грузовике, смотрела на эвкалипты с пятнистой корой, на дом и оплетенную лозой мастерскую, выжженную пшенично-белую траву, дикие цветы, пробивавшиеся в трещины между камнями. Вся ее жизнь была связана с Торнфилдом. Язык цветов стал ее родным языком. Когда Элис подъехала к зданию почты и начала разгружать ящики с заказами для отправки, вдалеке загрохотал гром. Она погрузила ящики на тележку, отвезла их внутрь и забрала письма. За окном вечернее небо окрасилось в зловещий зеленоватый цвет. Вспыхнула молния, и Элис поспешила сесть в машину. Завела мотор и, стараясь унять испуг, просмотрела стопку конвертов. Банковские выписки, телефонные счета, накладные, рекламные листовки и конверт, подписанный от руки, адресованный лично ей. Элис перевернула его и взглянула на обратный адрес. Письмо пришло из Болгарии. Она разорвала конверт, пробежала глазами по чернильно черным строчкам, взгляд выхватывал лишь отдельные слова — Письмо было подписано его именем. Она узнала его почерк. Оги. Она вернулась к началу письма и заставила себя читать медленно, внимая каждому слову. Здравий, Элис. Не помню, сколько раз я садился писать тебе письмо. Если собрать все черновики, хватит на целый ящик. Ящик писем — списанных словами, которые я не осмелился тебе сказать. Но, похоже, старое клише оказалось правдой. Время лечит лучше любого лекаря. А времени прошло достаточно. И это письмо я не только напишу, но и отправлю. Не стану врать. С той самой ночи, когда мы должны были встретиться у реки, я ни на минуту не переставал думать о тебе». Я видел в интернете, что ты взяла на себя управление Торнфилдом, и под твоим началом бизнес процветает. Видел все твои фотографии в профиле за годы. В твоих глазах я по-прежнему вижу ту девчонку, какой ты была. Но это было давно. Мы стали другими людьми, и у каждого своя жизнь. Я живу и работаю в Софии. У меня есть жена, Лилия. Пять лет назад у меня родилась дочь. Ее зовут Ива. Она очень похожа на тебя в детстве. Неутомимая и отважная, мечтательная и чуткая, любит книги, особенно сказки. А больше всего — известную болгарскую сказку о добром наивном волке и хитрой лисе. Мораль этой сказки в том, что хитрые люди всегда воспользуются твоей слабостью, если ты им позволишь. Ива просит читать ее чуть ли не каждый день. И я читаю. Хотя уже видеть не могу эту сказку. А Ива всегда плачет. Ей жалко волка. Она спрашивает, почему он не понимает, что леса коварная и хитрая. А я не знаю, что ей ответить. После стольких лет я пишу тебе, надеясь, что рана затянется. Я хочу, чтобы ты была счастлива. После всего, что случилось, я желаю тебе хорошей жизни. Береги себя. Удачи тебе в Торнфилде. Всечка на хубаво, Элис. Желаю тебе добра. Оги. Элис сильно закусила нижнюю губу. Уронила письмо и наклонилась над рулем, глядя, как молния прорезает грозовые тучи. Стая сорокопутов хрипло кричала в серебристо зеленой кроне эвкалипта. Дорога, ведущая прочь из города, манила и звала ее. Как же ей хотелось узнать, Куда вела эта дорога? Что если прямо сейчас поехать по ней и не останавливаться? Груз нереализованных мечтаний давил на сердце, проседая под тяжестью вздохов. Ее мечты были сродни засушенным цветам. Их раздавили, пока те были еще в цвету. И ныне они служили лишь напоминанием о том, как все могло сложиться. Со всей силы ударив о дверь ногой, она вытерла слезы и включила передачу. Правда была в том, что ей некого было винить, кроме себя самой. Она сама виновата, что не пошла за Оги и не уехала, когда у нее был шанс. Почему она осталась? Она сама выбрала эту жизнь и посвятила себя земле, на которой росли цветы и тайны. Однажды эта земля будет принадлежать ей, но она была ей совсем не нужна. Она снова взяла письмо, пробежала глазами по строчкам и горестно застонала. «В твоих глазах я по-прежнему вижу ту девчонку, какой ты была. Но это было давно. Мы стали другими людьми, и у каждого своя жизнь». Не успев сообразить, что делает, Элис нажала на газ. Камушки брызнули из-под колес. Повинуясь порыву, она поехала не домой, а в противоположную сторону, по Мейн-стрит. Резко свернула налево на проселочную дорогу, почти полностью заросшую кустами. Продравшись сквозь густой кустарник на эвкалиптовой аллее, она подъехала к старому дому Оги. В последний раз она была здесь восемь лет назад. Выехав на опушку, Элис ахнула. Выскочила из грузовика под налетевший предгрозовой ветер. Дом захватили огненно-красные розы. Они карабкались по бокам, полностью оплетали стены и забрались даже на крышу. Куда бы Элис ни взглянула, повсюду цвели разросшиеся кусты. Дом пылал цветочным пламенем. Аромат сбивал с ног. Элис выкрикнула имя она, Но ей никто не ответил. Ветер жалил лицо. Она принялась нервно расхаживать туда-сюда. Восемь лет он знал, где она и чем жила. Восемь лет собирался ей написать, но так ничего и не объяснил. Почему он не пришел навстречу той ночью? Что с ним случилось? Почему он ждал так долго, чтобы ей написать? И что это за слова, которые он не осмелился ей сказать? Каково делить с другой женщиной жизнь, которую они планировали вместе? Зачем он половину письма пересказывал какую-то дурацкую сказку? Все это время он знал, где она. А она ничего о нем не знала, не догадывалась даже, жив он или нет. Она искала его имя в интернете, но не находила ничего. Ей уже казалось, что Оги ей приснился. Ветер срывал розовые головки с кустов и разбрасывал под ногами. Она подняла горсть лепестков и разорвала их на мелкие кусочки. Бросилась к заросшему дому и стала рвать плетистые розы, царапаясь о шипы. Она рвала стебли и плакала в приступе ярости, горя и унижения. Внезапно с небес обрушился холодный ливень и привел ее в чувство. Элис потрясенно огляделась и бросилась к грузовику, мгновенно промокнув до нитки. Крупные капли разбивались о стекло. Она сидела и пыталась отдышаться, глядя на дом поверх дворников. Молния ударила в лес и раздался оглушительный треск. У эвкалипта отвалилась ветка. Элис вскрикнула и развернула грузовик. Она ехала домой вся в розовых лепестках, прилипших к мокрой коже. В Торнфилде все суетились, закрывали окна и двери в доме, общежитии и мастерской, привязывали все, что могло улететь, и сносили внутрь все, что нельзя было привязать. Дождь утих, но ветер разыгрался не на шутку. Сгибаясь под его порывами, Элис поднялась по крыльцу на веранду. «Что происходит?» — спросила она Джун, щуря опухшие глаза. «Ураган!» — крикнула Джун. «Он преследовал нас всю дорогу из города. По радио сказали, что идет тропический циклон и наводнение». «Наводнение?» Элис в ужасе взглянула на цветочное поле. «Так сказали по радио. Надо пошевеливаться, Элис, не стой!» Дождь не прекращался. Они обезопасили дом как могли, но защитить от ветра и дождя клумбы в саду не представлялось возможным. Вскоре после захода солнца отключилось электричество. В окнах общежития и в столовой замелькали керосиновые лампы и свечи. Кэнди, Твик, Джун и Элис сидели за столом и ели остатки кари с маниокой, разогретые на походной газовой горелке. «Ты как, горошинка?» — спросила Кэнди и протянула Элли тарелочку с измельченной кинзой. «Что-то ты притихла!» Эли смахнула вилкой и отказалась от зелени. «Гроза так действует!» Слова Оги не давали ей покоя. К чему было в таких подробностях пересказывать любимую сказку дочери? Она раздосадованно бросила вилку на стол и так громко брякнула. «Простите», — сказала она и потерла виски. Ветер завывал в дверных щелях и дребезжал оконными стеклами. Буря усиливалась. Грозила ли Торнфилдо опасность? «Мне дышать нечем». Элис отодвинула стул, встала и принялась мерить шагами комнату. «Элис», — на лице Джун читалась тревога. «Что с тобой?» «Ничего». — резко ответила Элис и махнула рукой. Зажмурилась, прогоняя слезы. Перед глазами стоял дом Оги, охваченный пламенем из роз. «Дело не только в грозе. С тобой явно что-то не так, Элис. Что случилось?» — спросила Твик. Элис вспомнила упавшую на землю ветку эвкалипта. «Что вы от меня скрываете?» — выпалила она. «Чего я не знаю?» «Что?» — побледнела Джун. «Не знаю. Я просто... Я не...» Элис покачала головой. «Простите». Она выдохнула и ненадолго прикрыла глаза. «Сегодня я неожиданно получила письмо о Оги и расстроилась». Она подняла голову. Взгляд Кэнди метался от Джун к Твик. Твик спокойно смотрела на Элис. Лицо Джун было непроницаемым. «Что он написал?» — Твик положила вилку. «Да почти ничего», — Элис покачала головой. «Сказал, что хочет, чтобы старые раны затянулись. Он женился, у него ребенок. Желает мне хорошей жизни», — голос Элис надломился. «Но он не объяснил, почему бросил меня». Почему решил уехать один? И я не понимаю, не понимаю, как дошла до этого, как вышло, что моя жизнь стала такой. Она глубоко и судорожно вздохнула. Я не знаю, кто я, где мое место. Она не договорила. А теперь еще этот тропический циклон. Мне страшно. Я не знаю, кто я без Торнфилда. Если цветы погибнут, что с нами будет? «Почему мы перестали разговаривать? Мы все время молчим. Мне так надоело, что мы совсем ничего не говорим друг другу. Я хочу знать. Хочу поговорить по-настоящему, а не получать букет цветов всякий раз, когда подбираюсь близко к правде. Я хочу знать, Джун!» — взмолилась она и повернулась к бабушке. Хочу услышать все от тебя, все от начала до конца про моих родителей, про себя. Меня распирает от ощущения, что... Она раздраженно замолчала и очертила в воздухе круг. Что я жду чего-то, но это что-то никогда не настанет. Ты обещала Джун, что когда ко мне вернется голос, ты дашь мне ответы. Она понурила плечи в отчаянии. На сколах Джун залегли глубокие тени. «Элис», — произнесла она, встала и шагнула навстречу внучке. Элис с надеждой вгляделась в ее лицо. Снаружи завывал ветер. «Я никуда не денусь. Я всегда буду рядом», — тихо промолвила Джун. Элис ощутила невыносимый укол разочарования. «У тебя на все один ответ», — горько произнесла Элис. «Забудь обо всем, ведь я всегда буду рядом!» Увидев, как ранили бабушку и ее резкие слова, Элис поморщилась. «Прости», — сказала она и взяла себя в руки. «Джун, прости меня!» «Нет», — пробормотала та. «Нет, ты имеешь право злиться». Она сложила салфетку и вышла из комнаты. Вскоре и Твик отодвинула стул и ушла. Элис уронила голову на руки. Джун всегда хотела только одного: заботиться о ней. Почему Элис не могла просто позволить ей это и оставить все как есть? Но один вопрос все же не давал ей покоя. Почему Джун не могла рассказать обо всем, что ей Элис хотелось знать? А Оги почему ничего не объяснил? «Если уж он сел и написал ей письмо через целых восемь лет, хотя у него была семья и новая жизнь, зачем что-то скрывать?» Кэнди принялась убирать со стола. «Прости», — повторила Элис. Кэнди кивнула. «Никто не виноват, Горошенко. Грустные истории есть у всех. В Торнфилде всегда было так. Иначе цветы бы не росли». Она собирала приборы а у Джон этих историй целый запутанный клубок. Она, небось, даже не знает, с чего начать». Элис сердито вздохнула. «С самого простого, например», — ответила она. «Элис, вот так познакомились твои родители. Элис, вот почему твой папа уехал из Торнфилда. Элис, твой дедушка был тем-то и тем-то». «Я понимаю тебя, Элис». Но ей-то наверняка кажется, что если она начнет рассказывать одну историю, то придется рассказать еще десять. Выдерни один корень, и он потянет за собой все растение. Думаю, этого она и боится. Можешь себе представить, что это значит для человека вроде Джун, который так любит все контролировать. Кэнди задержалась на пороге с букетом вилок в одной руке и керосиновой лампой в другой. Представляю, как это ужасно. Носить такой тяжелый груз и хотеть рассказать другому человеку то, что тот должен знать, но бояться, потому что тогда придется вспомнить о том, о чем вспоминать совсем не хочется. И рассказать историю, в которой уже ничего нельзя исправить. А мне-то что делать? Выходит моя единственная близкая родственница, не хочет рассказывать мне о моей семье. Все, что я знаю, я узнала из старых рук. И хотя мне дорого все, что ты, Твик, и даже Оги рассказали о Торнфилде и моих родителях, одно дело услышать это от вас и совсем другое от Джун. Ее истории совсем другие. Тут ты права, ответила Кэнди. Но как я всегда говорила, у тебя, по крайней мере, есть история, Горошенко. Ты хотя бы можешь узнать о своем прошлом. «Не недооценивай этот дар». «Я его ценю», — прервала ее Элис, изо всех сил стараясь говорить спокойно. «Я знаю, что ты хочешь как лучше, Кэнди. Но мне уже надоело, что меня вечно затыкают советами быть благодарной за то, что я знаю, и не пытаться выведать то, чего не знаю. Когда я была маленькая, Джун обещала мне все рассказать, но так и не рассказала». Повисла тишина. Лишь дождь шумел за окном. Через некоторое время Кэнди откашлялась и произнесла. «Мне очень жаль, что Соги так вышло». Элис не ответила. Кэнди вышла из комнаты и стало совсем темно. Ночью Элис барахталась в бурлящем океане снов. Кричала и звала мать, бросившую одежду на берегу. Но огненный океан не желал ее отпускать. На выжженном берегу среди дюн гонялись друг за другом волк и лиса с горящими хвостами. На мелководье маленький мальчик запускал бумажную лодочку, ее края обуглились и пылали. Пробудившись в холодном поту, Элис села на кровати. Виски пульсировали от тревожной усталости. Она включила фонарик и спустилась приготовить себе чашку чая. В коридоре Элис остановилась. С кухни доносились голоса. В воздухе висел густой запах виски. Элис приблизилась. Еще чуть чуть-чуть, Джун, и ты ее потеряешь», — прошипела Твик. «Ты этого хочешь». Надо сказать ей правду, больше нельзя молчать. Заткнись, Твик! У Джон заплетался язык. Эли скралась вдоль стены. Ты думаешь, что все знаешь, но ничегошеньки, не знаешь, сбивчиво проговорила Джон. Ты знаешь только факты, и уревина, то есть уверена...» что факты и есть вся история. Я не буду разговаривать с тобой, пока ты в таком состоянии. Иди спать. Я вижу, как ты ее любишь. Думаешь, я не вижу? Думаешь, я не знаю, что она заменила тебе одного из твоих детей, которых ты вырастить не смогла? Осторожнее, Джун. О, осторожнее, Джун. Джун икнула. Элис встала на пороге. «Я спасла эту девчонку!» — прошипела Джун, взяв себя в руки. «Я ее спасла!» Оги бы украл ее будущее и разбил ей сердце. «Мы все это уже видели, Твик. Не говори, что не видели. В день, когда я позвонила в департамент эмиграции, я ей, считая одолжение сделала». Элис почти физически ощутила потрясение от предательства Джун. Впоследствии она вспоминала эту ночь и видела все так, будто наблюдала за происходящим через окно, а не была его непосредственной участницей. Она влетела на кухню с горящими глазами и трясущимися руками. Глаза Твик расширились от ужаса и сожаления, когда та поняла, что Элис все слышала. Джун с пьяной улыбкой пыталась совладать с собой. Элис кричала. Твик пыталась ее успокоить, Джун плакала. С глубоким сожалением в глазах Твик сказала Элис правду. «Его депортировали», — дрожащим голосом сообщила она. «Их с Баряной выслали в Болгарию». Элис в ярости повернулась к Джун. «Это ты на них заявила?» Воскликнула она. Джон вздернула подбородок. Ее взгляд не фокусировался. Что происходит? Пробормотала Кэнди, войдя на кухню с помятым от сна лицом. Прилив адреналина подтолкнул Элис к действию. Она выбежала из кухни, взлетела по лестнице и бросилась в свою комнату схватила рюкзак и напихала в него все, что попалось под руку и представляла для нее какую-то ценность. Сбежала вниз по ступенькам, протолкнулась мимо стоявших в коридоре женщин и сорвала с крючка шляпу и ключи. Распахнула входную дверь. Ветер и дождь чуть не сбили ее с ног. Она покачнулась, пытаясь восстановить равновесие. Твик и Кэнди молили ее остаться. Следующая сцена навсегда отложится в её памяти. Она обернулась и увидела их полные тревоги лица. За их спинами в тени пошатывалась Джун. Элис бросила гневный взгляд на трех женщин, развернулась и выбежала навстречу урагану, захлопнув за собой дверь. Дворники не справлялись с обрушившимся с небес водопадом. Элис вцепилась в руль. Грузовик наполовину плыл по затопленной глинистой дороге. Руки тряслись от напряжения. Она вдавила педаль газа в пол, боясь, что если отпустит ее, увязнет в грязи или хуже, струхнет и повернет обратно. Она планировала проехать через город, мимо стоявшей на его границе таблички, углубиться в буш и двинуться на восток. Но всего через несколько километров ударила по тормозам. Там, где дорога опускалась чуть ниже, она полностью ушла под воду, и уровень воды нарастал. Река разлилась. Элис повесила голову. Цветочные поля погибнут, потоки воды унесут с собой семена. Она всмотрелась в черноту в зеркале заднего вида. Что если поехать не на восток, к побережью, а вглубь Австралии? подальше от воды. Она включила зажигание. Прошла еще минута. Выкрутив руль, она двинулась в обратную сторону. Проезжая поворот на Торнфилд, заколебалась, ослабив давление на педаль газа. Потом вдавила педаль в пол, крепче вцепилась в руль и в темноте погнала на запад. Сколько бы Твик и Кэнди не умоляли, сколько бы не плакали, Джун отказывалась заходить в дом. Она стояла на одном месте в темноте и раскачивалась под проливным дождем. Одна лишь мысль крутилась в голове. Элис вернется. И тогда Джун сможет ей все объяснить. Эффект от виски постепенно улетучивался, холод пробирал до костей. Со следующим порывом ветра Джун упала на колени. Входная дверь распахнулась, выбежала Твик, неся пальто. Вставай, Джун! Она пыталась перекричать ветер. Вставай и тащи свою несчастную задницу в дом! Твик накинула на нее пальто и помогла встать. Нет, она вернется. А до тех пор я буду ждать ее здесь. Джун дрожала. Элис вернется домой, и я ей все объясню. Твик бросила на нее разгневанный взгляд. Джун приготовилась услышать резкость. Некоторое время они так и стояли, близко, но каждая сама по себе. Наконец Твик обхватила Джун за плечи и встала рядом под плачущим небом, подставив лицо дождю.